Папство в раннем средневековье. 8-11 века. На месте рухнувшей Римской империи, на месте античного мира, возникали многочисленные государства варваров, которые по мере смешения, слияния завоевателей с римским населением и формирования феодального уклада преобразовывались в феодальные государства, королевства. Католическая церковь представляла в этом процессе преемственность, Церковь стала и основной организующей силой нового общества. Монахи-бенедиктинцы с крестом и сахой шли обращать варваров в христианскую веру, но особую весомость их словам придавал меч в руках франкской феодальной власти. Первые монахи-миссионеры были посланы в Британию еще папой Григорием I. Деятельность их была настолько успешной, что английская церковь полностью подчинилась папе. Позже и сама Англия стала платить папе ленный налог. Монахи английской и ирландской церквей, при поддержке франков и папства, продолжали миссионерскую деятельность на континенте. Монаха Вилли Брорда, возглавлявшего миссию, папа назначил архиепископом Утрихта. Однако решающее влияние на миссионеров, работавших с германскими племенами, оказало все же католическое франкское королевство, с завоевательными походами которого деятельность миссионеров была тесно переплетена. Заключение союза с франками. Восьмой век. В первой половине восьмого века папство еще вынуждено маневрировать, с трудом удерживая свой авторитет между иконоборческой Византийской империей и лангобардами арианами. Папа Константин еще застал в Византии полный политический хаос, но император Лев III, 717-741 года, чтобы справиться с этой ситуацией, принялся за реорганизацию государственного управления, одновременно стремясь остановить растущую роль церкви в жизни государства. В частности, в 727 году он, под влиянием малоазиатских епископов-иконоборцев, лично выступил против иконопочитания, Папа Григорий II, 715-731 года, иконоборчество осуждал, однако не хотел обострять вопрос, доводя разногласия до конфликта. За противоречиями стояла проблема преображения Христа в человека. Католицизм считает Христа реальной личностью, так что его изображение может иметь место в произведениях искусства. По мнению же иконоборцев, Христос был Богом, а не живым реальным человеком поэтому его нельзя изображать как человека, рисовать. Монофизитство. Как всегда, за новой теологической дискуссией стояли конкретные политические, связанные с интересами власти, противоречия, одно из которых – противоречие между Востоком и Западом. Император Иконоборец, действуя в духе своих реформ, обложил богатые папские владения большими налогами. Григорий II – Энергично протестовал против нового времени. Имперские чиновники, присланные для взимания штрафов, были схвачены и убиты. В эти критические времена у папы, кроме римских аристократов, появились и другие неожиданные союзники. Это были его прежние враги — лангобардские князья, обитавшие по соседству с Римом в Спалетта и Беневенто. Они взялись защищать папу от экзарха и от Лангабарского короля. Новый конфликт с Византией побудил папу вновь нащупывать связи с западным миром. Ища выход из создавшегося кризиса, Григорий II уже сознательно пытался найти поддержку в германском миссионерстве, которое опиралось на войско молодой империи франков. Однако Карл Мартел 717-741 года майордом фактически правивший франками вместо короля, с подозрением наблюдал за миссионерами, в частности, за активной деятельностью в Тюрингии и Баварии монаха-бенедиктинца Уинфрида, Бонифация, который прибыл сюда по поручению папы, полученному в 719 году. Недовольство франков относительно миссионерства не смогло поколебать даже рекомендательное письмо Григория II которое он дал епископу Бонифацию для вручения Карлу Мартеллу. Майордом сам хотел управлять и франкской церковью, и другими церквами на завоеванных территориях. Папа Григорий III, 731-741 года, пытаясь нейтрализовать такое отношение, в 732 году послал Бонифацию, апостолу Германии, архиепископский Палий и уполномочил его создавать епископство на новых землях. Однако положение Папы становилось все более сложным под перекрестным огнем враждебной политики Византии и Лангобардских завоевателей, стремящихся установить в Италии свою гегемонию. Конфликт с Византией, возникший из-за икон, привел к тому, что император Лев III отказался признавать вселенское верховенство Папы по отношению к греческой, в узком смысле этого слова, то есть восточной части империи. Он был против того, чтобы на востоке авторитет папы высоко ставился хотя бы только в вопросе о догматах. Еще более тяжелыми последствиями было чревато то, что император объявил подведомственными византийскому патриарху такие провинции, как Сицилия, Брутий, Калабрия и Иллирия. Культура этих территорий, литургия их церквей с 7 века постепенно становилась все в большей степени греческой, а теперь, после перехода их под юрисдикцию Византии, этот процесс должен был завершиться. Однако реорганизация нанесла папству еще и огромный материальный урон, лишив его самых доходных частей наследия Петра. Годовая прибыль от них составляла примерно 3,5 центнера золота и вынуждая опять же искать новые направления для контактов. Второй противник, лангобардский король, адепт арианства, стремился напротив к единению Италии. Лангобарды захватили владение Византии, Северную Италию, а летом 739 года подошли к Риму. Папе Григорию Третьему не оставалось ничего, кроме как направить Карлу Мартеллу посольство с просьбой. Пускай франки обеспечат Риму вооруженную защиту от лангобардов. Но франки в это время сражались против рвущихся в галлию арабов и никак не могли обойтись без своих союзников лангобардов. Так что Карл Мартел на просьбу папы не откликнулся. Понятно, что отказ был связан не с каким-то враждебным отношением к церкви. Причины отказа вполне очевидны. В те же самые времена имело место постоянное расширение связи между франкской церковью и папством. Франкская империя стремилась к единению христианства, ибо христианство было залогом ее единства. При участии британских миссионеров римско-католическая латинская литургия постепенно заменила во всей империи гальские ритуалы. При папе Захарии 741-752 года окончательно завершилась византийская эпоха папства. Захарий, грек по рождению, был последним из пап, который о своем избрании доложил в Константинополь на предмет утверждения. Прекращению многовекового обычая утверждения пап в Константинополе история сообщила конкретный смысл. Акт утверждения папы Византии обеспечивал, пускай хотя бы теоретически, вселенский характер папства. Ведь такая парадигма существования в рамках империи избавляла папу от опасности скатиться до статуса одного из митрополитов – провинциальной Италии. Однако при папе Захарии Лангобарды, ликвидировав в Италии господство Византии, захотели объединить полуостров в едином арианском феодальном государстве. Папа, убедившись, что ждать помощи ему пока неоткуда, сам сделал попытку сосуществовать с лангобардами. Модус вивенди, сложившийся в отношениях между лангобардским королевским двором в Павии и римскими папами, не должен был превратиться в более тесный союз. Хотя бы потому, что при достижении феодального политического единства Италии на базе лангобардского королевства, папа стал бы всего лишь главой данной национальной, то есть итальянской церкви. Для устранения этой опасности папа налаживал все более тесные связи с франкской церковью. Сын Карла Мартела Пипин Короткий, 741-768 года, не возражал, когда папа назначил Бонифация архиепископом Майнца. Пипин хотел воспользоваться помощью папы для покорения германцев. Вполне понимая суть сложившейся ситуации, папа Захарий в 751 году охотно способствовал заключению последнего короля из династии Мировингов в монастырь, после чего Пипин, до того служивший майордомом, смог легализовать свою огромную реальную власть, воссев на королевский трон. Папа, через архиепископа Бонифация благословил Пипина на царствование, после чего тот, уже обладая полной легитимностью, мог подняться над племенными и национальными отношениями и, правя милостью Божьей, сделал свою монаршую власть, наследственной для себя и своей семьи. Папа же вправе был теперь ожидать от франкского короля действенной вооруженной поддержки. В 751 году Лангобарды захватили Равенну с резиденцией Экзарха, Не было сомнения, что после Равенны придет очередь Рима. Новый папа, Стефан II, 752-757 года, организовал в Риме крестный ход с молением о небесном милосердии. В дни, когда в Риме царило отчаяние, при папском дворе возник план снова обратиться к франкам с просьбой о вооруженной помощи. Стефан II тайно направил к Пипину посольство. В своих письмах Стефан II вновь напомнил франкскому королю, что королевскую власть тот получил лишь благодаря папе. Пипин колебался, лангобарды были нужны ему в борьбе против арабов, не говоря уж о внутренней оппозиции, которая считала новую итальянскую политику короля ошибочной. Не видя выхода, папа решил пойти в банк и лично отправился к франкам. Стефан II был первым папой, который зимой 753-754 года переправился через Альпы. В январе 754 года он встретился с королем близ Пантиона. Пипин принял папу с византийскими церемониями. Пал перед ним ниц, затем, как простой конюшей, взял лошадь папы под узцы и вел ее некоторое время. Афичиум страторис. Примечание от переводчика. Буквальный перевод с латинского «Услужение Конюшева». Церемония, характеризующая новый тип отношений между папой и королями, описывалась в документе неясного происхождения «Донацио Константини», появившемся в восьмом или IX веке. Конец примечания. Однако настоящая сцена унижения произошла в молельне храма. Папа без всякого протокола просто упал перед королем на колени и не вставал, пока король не пообещал ему помочь справиться с лангобардами. Достигнутая договоренность, которая означала заключение исторического по своему масштабу союза между папством и феодальной монархией, означала, что Пипин и его преемники защитят права Петра, отвоюют экзархат и восстановят статус-кво, существовавшей до 680 года. Почему Пипин взялся защищать находящееся в далекой Италии папство? Скорее всего, руководствуясь реальными политическими интересами, а вовсе не только религиозными убеждениями. Папа в том же 754 году вновь помазал Пипина и его сыновей на царство, авторитетом церкви осветил власть семьи, обеспечив ей максимальную легитимность. При этом остальные ветви рода королингов были лишены права наследовать трон. Таким образом, папа помог укрепить позиции центральной королевской власти в ее противостоянии франкским феодалам. Одновременно папа посвятил франкского короля в римские патриции. То есть Пипин, как патричус романорум, становится защитником римской церкви, да и возникший союз обязывает франкского короля защищать папу силой оружия. Правда, Стефану II пришлось еще долго оставаться на земле франков, ожидая, пока Пипин убедит вельмож принять план войны против лангобардов. Наконец, спустя семь месяцев в Кьерзи соглашение было достигнуто, и франкский король в дарственной грамоте дал обещание восстановить патримониум Петри. Пипин не только принял титул защитника римской церкви, но и на деле выполнял эти обязанности. В 754 и 756 годах он предпринимал успешные военные походы против лангобардов. Отвоеванные у них территории – Дукатус Романус, римское герцогство, или в более узком смысле слова – Патримониум, Романию, Экзархат с 22 городами и Пентаполь, города Анкона, Фано, Пезаро, Римени и Сенегалия. Он подарил папе. В составленной на этот предмет грамоте Пипин перечислил все города и селения и ключи от них возложил на гробницу святого Петра. Благодаря Пипинову дару не просто расширились земельные владения папы, но практически был положен конец византийскому владычеству. Правда Пентаполи еще не подчинялся папе реально. Так с помощью франкского феодального королевства в 756 году Фактически родилось папское государство, Патримониум Санкти Петри, светскими властителями которого являлись римские епископы. Свой дар Пипин преподнес папе, как римский патриций, титул полученный от папы, и тем самым как бы становился вассалом папы. Титул этот прежде носил Равенский экзарх. Таким образом, папа с помощью франков заложил основу папского государства, В то же время Пипин при активном содействии Папы основал первую в Европе наследственную феодальную христианскую монархию. Однако папское государство в период раннего феодализма еще не могло считаться суверенным субъектом. де юры оно все еще было частью Римской империи. Территория церковного государства, за исключением Патримониум Петри, вплоть до XV века постоянно менялась. Она состояла из множества больших или меньших по площади патримоний, поместьй, которые были подарены папе, а потом, может быть, отобраны или отвоеваны у него, как, например, Пентаполь. Верно и то, что территориальные претензии отдельных пап и территории, которыми они действительно владели, не всегда совпадали друг с другом. Находившееся в процессе становления папское государство в первое время вообще не располагало важными, с точки зрения государственности, органами и атрибутами. Прежде всего, у него не было собственной военной организации. В этом смысле его можно сравнить с какими-нибудь княжествами, которые в ходе формирования феодального общества добивались той или иной степени автономии, отхватывая куски власти у центра, но при этом полностью от метрополии не отрывались. Государственная власть Папы опиралась не на юридические, а на религиозные, теологические постулаты, подаваемые в стиле Библии. Это делается очевидным прежде всего благодаря прямым отсылкам к Петру, князю апостолов. Как Папа стал мирским князем, так первый апостол стал князем апостолов. Культ Петра, формирование которого прослеживается еще в VII веке, в руках Папы, становится политическим капиталом. Политической помощью у франкского короля папа просил не от своего имени, а от имени святого Петра. И франкский король передал упомянутые выше владения не папе, а Петру. Папская курия принимала дары франков так, будто это было возвращением того, что папы получили во владение от Григория I ранее. Так что территории как бы просто возвращались к исконному владельцу, святому Петру. Росту самосознания Папы Римского невероятно способствовало то представление, согласно которому Папа в обстановке нашествия варваров и феодальной раздробленности является опорой и гарантом вселенского христианского духа, в формирующемся христианском мире Запада выступает хранителем единства, порядка и мира. Святой Петр и его земной наместник, Папа, в VIII веке предстают как символ и глава единства, раздираемой на части христианской айкумены – империум христианум. Для того, чтобы облегчить теоретическое обоснование суверенитета папского государства и верховенства папской власти, и появилась в папской Курии времен Стефана II или его брата Павла I 757-767 года. Поддельная грамота о так называемом Константиновом даре – Донацио или конститутум Константини, Как гласит этот документ, император Константин, которому папа Сильвестр I помог исцелиться от проказы, в благодарность предоставил Сильвестру и его преемникам главенство над четырьмя восточными патриархами, а также имперские регалии, то есть политическую власть над всей западной частью Римской империи. Однако папа, согласившись принять церковное верховенство, отказался от светской власти. Это значит, что в случае, если императорский трон почему-либо окажется пустым, власть автоматически переходит к папе. Дарственная обнаружилась во второй половине восьмого века, когда она была нужна, чтобы послужить, пускай задним числом, юридическим обоснованием для создания папского государства. По всей вероятности, в это же время она и была создана. Но с начала IX века она неизменно включалась в кодексы церковного права. Бесспорно, грамота эта сыграла свою роль в момент реставрации западной империи, а затем на протяжении веков оказывала влияние на взаимоотношения между папством и империей, между церковной и светской властями. Документ считали достоверным вплоть до 15 века. Правда, уже первые немецкие императоры говорили о нем как о фальшивке. Однако научные доказательства его несостоятельности смогли дать лишь Николай Кузанский 1401-1464 года и Лоренцо Валла 1407-1457 года. Таким образом, Пипин Короткий своими действиями развязал папству руки в Италии, и папство постаралось воспользоваться этим. Авторитет Стефана II, опять же благодаря Пипину, был настолько велик, что папа в своем только что родившемся государстве предпринял попытку установить наследственность власти. Ему удалось достичь того, что его преемником стал и был избран на папский престол его брат Павел, Но уже после Павла I о себе заявила новая в истории папства общественно-политическая сила – вооруженный феодальный нобилитет Рима и окрестностей, который на протяжении почти трех столетий не позволял папам выйти из-под своей власти. До этого римская аристократия была для пап опорой в их борьбе против Византии и Лангобардов, в их попытках добиться независимости. С появлением папского государства Нобилитет решил, что новая ситуация дает им возможность взять политическую власть в свои руки. Но их ждало разочарование, так как на высшую политическую власть притизал сам папа, рассматривавший римскую знать лишь как своих вассалов, в лучшем случае, как своих чиновников. Свои права папа, как суверен, реализовал при поддержке внешней силы, франков распри между папой и нобилитетом разгорелись, вылившись в вооруженные стычки после смерти Павла I, 767 год. Герцог из Непи, то-то, вожак аристократии провинции Кампания, во время выборов нового папы устроил вооруженный мятеж и заставил избрать папой своего брата Константина, который в тот момент даже еще не имел духовного сана. Церковь обратилась за помощью к Лангобардам, В уличных боях время Риме лонгобарды убили то-то, Константина же, изувечив его, прогнали с папского престола. На его место был избран монах по имени Филипп, однако признавать его папой не захотел уже нобилитет. Разные партии, ориентирующиеся кто на франков, кто на лонгобардов, кто на Византию, устроили вокруг выборов настоящий шабаш анархии, временно обуздать которую – удалось только Стефану III 768-772 года с помощью франков. В 769 году состоялся Латеранский собор, на котором присутствовало 13 франкских епископов, тем самым продемонстрировав, что за спиной законного папы стоит великая франкская держава и церковь. К началу собора Филипп добровольно отрекся от папского престола. Константин же был неизложен и осужден. Принцип над высшим престолом судить никто не вправе был обойден таким образом, что Константина заранее объявили незаконным папой, который оказался на папском престоле не в результате выборов, а путем насильственных действий. Чтобы исключить саму возможность подобных казусов, собор принял принципиально важные решения по регламенту выборов папы. Было постановлено. В выборах папы не могут принимать участие миряне. Правом участвовать в выборах обладают только клирики. Мирянин не может быть избран папой. В папы можно избирать исключительно кардинала клирика или кардинала диакона. Папу, избранного в соответствии с каноном, утверждает путем аккламацио, народ Рима. Как покажет будущее, это правило также является пустой юридической формальностью. Избрание папы определяется сложившимся на данный момент соотношением сил. Итак, избавившись от византийской опеки, которая стала чрезмерно неудобной, папство обосновалось под защитой франкской феодальной государственной власти. Закономерность и необходимость такого поворота подтвердила развитие событий в Италии. Дело в том, что центральной политической власти в Италии не существовало уже несколько столетий. В период формирования феодального общества городской и провинциальный нобилитет, в основном состоящий из военных, соединял военную власть с экономической. Хотя римская церковь была самым богатым землевладельцем, куда более богатым, чем местные помещики, у папского государства не было собственных вооруженных сил. Так что папы зависели от римской и окрестной знати, от крупных феодалов. Папы и сами были выходцами из этой среды, из нее же они набирали себе чиновников и кардинальский корпус. Поскольку власть, защищавшая папу, находилась отнюдь не рядом, то папа не мог существовать и действовать ни вопреки знати, ни без нее. Следующие папы, Стефан III или IV и Адриан I, 772-795 года, стремились к тому, чтобы после того, как они легализовали единоличное правление Карла Великого, вновь настроить франков против их союзников-лангобардов. Свой статус правителя-самодержца Карл Великий успешно утвердил, покорив королевство лангобардов. Варвары еще дважды совершали опустошительные набеги на Рим, пока Карл Великий в 774 году не положил этому конец, захватив королевство лангобардов. Будучи королем Италии и римским патрициям, он сохранил и приумножил Пипинов дар. Небольшие лангобардские герцогства он присоединял к папскому государству, что явилось началом его территориального роста. На зыбких, то и дело меняющихся границах Франкской империи он учредил так называемые маркграфства. Из них тоже выходили крупные феодалы, которые вскоре освоились и в Италии. Так завоеватели Франки, смешиваясь с местным правящим классом, умножали светские феодальные силы, противостоящие папству. Адриан I за время своего длительного понтификата, опираясь на державу франков, смог существенно укрепить суверенитет папского государства. В 781 году Карл и Папа упорядочили взаимоотношения церковного государства с франкским королевством. Король подтвердил верховную власть папы над римским герцогством, над Романией, бывшим экзархатом, и над Пентополем. Однако он не пошел навстречу папе, когда тот проявил чрезмерные территориальные амбиции. Так он не отдал папе Лангобардские герцогства Спалета и Тоскану, согласившись лишь с тем, что тому будет идти определенная часть их доходов. В то же время папа получил некоторые патримонии в Сабине, Калабрии, Беневенто и Неаполе. Упорядочение это означало еще один шаг вперед на пути превращения папского государства в суверенное. С 781 года папа датирует свои грамоты уже не годом правления византийского императора, а годом своего понтификата. Суверенность подчеркивается и тем, что Адриан стал первым папой, который в 784-786 годах чеканил свою монету. Серебряный динар с круговой, весьма светской, надписью на нем «Виктория домини ностри», в переводе с латинского «Победа Господа нашего». Папа Адриан, несомненно, в политике был реалистом. Он рано понял, что Карл, в отличие от Пипина, не удовлетвориться бескорыстной защитой церкви, а захочет взять над ней верх. Когда Карл начал в Италии ограничивать амбиции папы на слишком широкую самостоятельность и вновь вступил в союз с Лангобардами, папа, воспользовавшись произошедшим в Византии поворотом в политике, попытался налаживать отношения в сторону Востока. С восшествием на престол императрицы Ирины в Византии на какое-то время Приоритетным стал политический курс на новое объединение церквей. Под знаком объединения в 787 году состоялся Второй Никейский Вселенский Собор. В соборе участвовали 245 епископов, председательствовал на нем Константинопольский Патриарх. С большим почетом были приняты папские посланцы. Это был Седьмой Вселенский Собор. Собор заклеймил иконоборчество и, в соответствии с католическим вероучением, восстановил почитание, не культ, икон. Новое объединение Восточной и Западной церквей, добавим, на весьма недолгое время, произошло благодаря усилиям Византийской императрицы и Папы Римского. Карл и Франкская Великая Держава никакого отношения к этому не имели, будто их и на свете не существовало. Запад был представлен одним лишь папой. Гнев франкского короля был вызван не ревностью к церкви, а опасениями за свои державные интересы. Ведь лангобардские герцогства в Италии, только недавно завоеванные, могли теперь, заручившись поддержкой Византии и папства, успешно выступить против франкской гегемонии. Король Карл сделал из произошедшего выводы и поставил папу на место. Прежде всего, он окончательно изолировал папство от Византии и надежно приковал к Франкской империи. В 787 году папа получил от Карла земли, соседствующие с герцогством Тоскана, а также патримонии и города, принадлежавшие Беневенто. Кроме того, Карл пообещал, что возвратит папе, если завоюет их, остающиеся в зоне греческого правления патримонии в Южной Италии в Неаполе и Калабрии, ранее принадлежавшие церкви. Что касается разрыва в сфере церковной политики, то тут Карл выступил против Второго Никейского собора и в своем полемическом трактате «Либри Carolinai оспорил его решение. Он не заставлял папу Адриана отречься от решений Второго Никейского собора. Он лишь потребовал, чтобы папа послал своих представителей на созываемый Карлом В 794 году во Франкфурте – собор империи Запада. Председательствовал на этом соборе король. На нем решения Восточного собора были отвергнуты, и папские легаты с этим согласились. Папа вынужден был принять к сведению, что дела христианского сообщества вершат уже не папа и Византия, а Карл с папой в роли ассистента. Папа Адриан скончался в тот момент, когда рушились его мечты о папском суверенитете. Его преемник Лев III, 795-816 года, о своем избрании оповестил Карла через посольство. То есть это был простой акт вежливости. Начиная с Павла I, таким образом сообщали о результатах выборов патрициям. В свое время Византия, а также Экзарх требовали, чтобы с просьбой об утверждении папы к ним обращались еще до посвящения. Однако поскольку Лев, как и его избиратели в Риме, давал клятву верности франкскому королю, то его извещение об избрании одновременно означало, что он признает Карла своим сюзереном. Лев перестал датировать грамоты одним лишь годом своего понтификата он стал добавлять еще и год правления Карла. Если мы хотим до конца понять, почему папа с готовностью объявлял себя вассалом франкского короля, следует иметь в виду, что теперь папы еще в большей мере, чем прежде, нуждались в вооруженной защите. Во-первых, в Италии появилась новая угроза со стороны арабских, сарацинских завоевателей. Во-вторых, в самом Риме все выше поднимал голову и все смелее становился феодальный нобилитет. Но защиту можно было обеспечить лишь ценой подчинения в политическом плане. В 799 году, во времена понтификата Папы Льва, мы встречаемся с новым явлением. Против Папы, избранного в соответствии с канонами, подняла мятеж Византийская партия, возглавлял которую племянник Папы Адриана скончавшегося предшественника льва. Против папы льва, как выяснилось, не совсем безосновательно, был выдвинут целый ряд обвинений. Клятва преступления, предательство, прелюбодеяние и так далее. Во время крестного хода на льва третьего напала толпа, с него сорвали облачение, его стащили с мула и заперли в монастыре. Папа, как земной наместник Христа, участвовал в крестных ходах, сидя на муле в то время как Иисус въехал в Иерусалим верхом на осле. Бывали случаи, когда папу, узурпировавшего святой престол, свергали, в знак позора привязывали на спину осла и прогоняли из Рима. Льву, правда, удалось обмануть бдительность стражей. Спустившись по веревочной лестнице, он бежал сначала в Спалета, оттуда к своему сюзерену, Карлу. Этот эпизод интересен с нескольких точек зрения. Во-первых, здесь имел место мятеж против законно избранного и уже правящего Папы, то есть был нарушен принцип неприкосновенности Папы. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что в данном случае с очевидностью проявилась отчетливо просматриваемая и позднее волнообразная неустойчивость, выражавшаяся в чередовании Пап, противостоящих друг другу по своей политической ориентации. Понтификат прогречески настроенного Адриана сменила откровенно профранкская позиция льва. И, наконец, на сцене появляется фигура папского племянника, играющая ключевую роль в Средневековье. Племянник представляет сторонников и политику предыдущего папы, то есть противостоит преемнику. Папство под сенью Франкской империи. 9 век. Католическое религиозное единство стало тем, что связывало между собой феодальные государства, возникшие в IX веке на территории бывшей Западной Римской империи. Но наряду с универсализмом религиозного характера в эту эпоху появилась потребность и в политическом единстве в рамках Франкской империи, и потребность эта воплотилась в идеи возрождения усилиями Карла Великого империи. Поддержку Карлу и его преемникам со стороны местных епископов и церкви обеспечивал союз с папой. Самой мощной сплачивающей силой формирующейся феодальной государственности была базирующаяся на христианском универсализме и также обретающая феодальный характер церковная организация. Последним штрихом в формировании новой связи между церковью и государством, между христианской религией и феодальной властью стала коронация императора, приуроченная к Рождеству 800 года. Для легитимации франкского политического универсализма, принявшего форму империи, поддержка церкви и папы была также необходима, как в свое время для королевства Пипина. Поэтому Карл, привезя папу Льва с собой в Рим, первым делом восстановил его в правах главы церкви. Как только это свершилось, 23 декабря, сразу же последовало восстановление института империи. Как написано в биографии «Жизнь Карла Великого» 25 декабря 800 года, в праздник Рождества, Карл находился в соборе святого Петра перед могилой Петра, погруженный в молитву, когда в присутствии многочисленных прихожан к нему неожиданно приблизился Папа Лев и под торжествующую аккламацию народа возложил ему на голову императорскую корону. Церемония и на сей раз совершилась по византийскому канону. Там, начиная с 450 года, императора короновал патриарх. По описанию Эйнхарда, франкского придворного историографа, Карл якобы был не расположен принимать императорское звание. Он сам позже утверждал, что если бы знал заранее о замысле папы, то в тот день не пошел бы в церковь, Несмотря на то, что это был один из главных праздников. Однако есть все основания полагать, что новый император Лукаил, да и вряд ли папа, который находился у него в подчинении, сам отважился бы пойти на такую хитрость. Речь скорее идет о хорошо разыгранной сцене, в которой каждая из сторон преследовала свои интересы. О согласованности свидетельствует и тот факт, что в память о великом событии император велел отчеканить динар, на котором были выбиты его и папы имена. Карл и его окружение представили дело так, будто коронация неприятно затронула франкского короля, по всей вероятности, не без важной причины. Ведь тут возникла видимость, что если папа даровал Карлу императорскую корону, то он может считать себя источником императорской власти. И, несомненно, папа, неважно просили его об этом или нет, Своим активным участием в коронации хотел показать, что императорской власти, независимой от церкви, нет и не может быть. Что же касается описанного спектакля, то он, скорее всего, просто отражал реальность. Феодальное государство не могло обойтись без идеологической поддержки и культурной деятельности церкви. Карл Великий, даже если ему и не нравилась какая бы то ни была зависимость от папы, сам нуждался в церкви, как опоре своей власти, и тем более справедлив подобный вывод по отношению к папе. Для него поддержка императора являлась жизненно важным условием. После того, как папа сделал Карла Великого императором, институты папства и императорства тесно переплелись друг с другом. С теоретической точки зрения вроде бы ситуация предельно ясна. Право политического управления христианским миром принадлежит императору, а право религиозного управления – папе. Однако вследствие слияния клира с феодальным господствующим классом религиозные и политические вопросы оказываются неразрывно переплетенными. Император, являясь правителем Италии, об этом говорит в частности тот факт, что он владеет железной короной Ломбардии, считал одним из своих вассалов и папу, поскольку у того в Италии были земельные владения. Примечание от переводчика. Железная корона. Корона Лангобардского королевства, представляющая собой золотой венец с украшениями из драгоценных камней и эмали. На внутренней стороне венца находится обруч, выкованный, по легенде, из гвоздя креста Господня. Конец примечания. Папа же, на основе того права, что лишь он один может короновать императора, претендовал на феодальное верховенство над императором. Эти взаимные претензии реализовались всегда в той мере, в какой это допускало фактическое соотношение власти у той и другой страны. В ix 11 веках перевес, как правило, был у императора, то есть у светской власти. С конца XI и до начала XIV века у папы, у власти церковной. При Каролингах папство вновь было отнесено на задний план. Защиту приходилось оплачивать подчинением. Карл был не только политическим, но и церковным и культурным главой империи. Ради сплочения империи он соединил в своих руках светскую церковную власть. Император создавал епископство, созывал соборы, руководил теологическими диспутами, вовлекал духовенство в государственный аппарат. Показательный пример – Декретов по вопросам религии Карл издал больше, чем по вопросам светской власти. Папу император воспринимал как патриарха Франкской империи. Эта система во многих отношениях была похожа на цезарепапизм, но сохраняла принцип дуализма. Законной обязанностью нового императора была защита папства, церкви. Будучи коронован папой, император стал обладателем церковных и религиозных привилегий. Папа же благодаря императору получил надежную охрану внутреннего порядка. Взаимоотношения между папской и императорской властью, то есть складывающиеся в ходе исторического процесса первенство той или другой, менялись в зависимости от конкретной исторической обстановки. В раннем средневековье для обращения германцев в христианство недостаточно было духовной, церковной власти, требовалось еще и вооруженное насилие. Это насилие принуждение мечом, обеспечивали императорские войска. Отсюда следует, что первенство было за имперской властью. В эпоху имперской гегемонии германские народы были встроены в целостную структуру христианского государства. Но для того, чтобы эта структура была прочной, чтобы феодализм стал органическим обществом, вооруженной силы было уже недостаточно. Нужна была духовная сила, монополизированная папой, церковью. В конечном счете двойственность эта была характерна для всего средневековья. Она и вела к соперничеству двух видов власти. Религиозное переосмысление завоевательных войн, приложение к ним критерия святости, достигнет своего апогея в крестовых походах. Возрождение Западной империи открыло новый этап в истории папства. Роль церкви в феодальном государстве стала решающей. К ее помощи прибегали даже в сфере чисто административной деятельности. Для церкви самое большое преимущество новой ситуации выразилось в том, что она, поскольку без нее никак нельзя было обойтись, обретала и материальную независимость, в то же время оставаясь причастной к власти. Но при этом растущая интегрированность церкви в новое государство, политическое всесилие и богатство высшего духовенства вели к тому, что церковь все более проникалась мирскими ценностями. Политика начинала давлеть над религией. Авторитет духовенства, представляющего собой часть феодального господствующего класса, не в последнюю очередь покоился и на ее монополии в сфере культуры. Церковь становилась могучим, воспитательным и дисциплинирующим учреждением. Она превращалась в иерархическую структуру, подобную структуре централизованного государства. С созреванием феодального общественного и государственного уклада феодальный характер приобретает и церковь. Архиепископы, епископы, аббаты приносили светскому правителю присягу на верность, тем самым попадая к нему в вассальную зависимость. Короли сами назначали епископов, светская инвеститура. Иерархи, являясь крупными землевладельцами, сами становились феодалами равными по рангу герцогам и графам. Еще один источник могущества церкви, сверх того, что своим учением она поддерживала феодальный строй, заключался в том, что при общей неграмотности населения власти имущие для своих нужд могли использовать только людей церкви, так как только они владели письменной латынью. Церковь брала на себя выполнение административных, государственных функций, Так что два этих вида деятельности, церковная и административная, тесно переплетались друг с другом. Церковь стала посредником в передаче и освоении античной культуры. Главную роль тут играли монашеские ордены, которые, среди прочего, переписывали античные книги, рукописные кодексы. Но в монастырях велась и чисто производственная деятельность. Монахи на профессиональном уровне занимались обработкой земли и различными ремеслами. Монастырское производство в основном продолжало традиции мануфактур Древнего Рима. Очень важное значение имеет формирующаяся монастырская архитектура, породившая со временем романский и готический стили. При всем том, даже Франкская империя не способна была сдерживать проявления партикулярных тенденций, связанных с закономерностями феодального общества, такими, например, как натуральное хозяйство, самообеспечение. Поскольку церковь становилась наиважнейшим интегрирующим элементом Франкской империи, то при первом преемнике Карла, Людовике Благочестивом, 814-840 года, имперская власть оказалась зависимой от ставших могущественными франкских епископов. И неудивительно, Франкская церковь владела третью всех земель в империи. Это отразилось и на отношениях между папой и императором. Избранный папой Стефан IV, 816-817 года, был коронован без утверждения императором. Не обращался к императору за утверждением и последовавший за ним Пасхалий I, 817-824 года. Более того, в 817 году между Людовиком Благочестивым и папой было заключено соглашение «Пактум Людовиканум», Император не только подтверждал статус папского государства, но и отказывался от юрисдикции, которую осуществлял над этим государством Карл, а также от вмешательства в выборы пап. Таким образом, суверенитет папского государства, как светского института, был временно восстановлен. Но продолжалось это недолго. Уже император Лотарь I вернул порядок, установленный при Карле Великом, возобновив имперский суверенитет, над папским престолом. Папа Евгений II (824-827 года) в соглашении, заключенном с императором Лотарем в 824 году Конститутио Романа, вынужден был признать за императором особые права в процессе избрания папы и особые полномочия в управлении церковным государством. В соответствии с этим соглашением римляне перед избранием папы должны были принести клятву следующего содержания. «Клянусь, что я не допущу по силе моей и разумению, чтобы в этом римском престольном городе избрание Папы происходило не согласно с каноном и правом, и чтобы избранный с моего согласия был посвящен в Папы прежде, чем он принесет такую же клятву в присутствии императорского посла и народа, подобно тому, как государь и Папа Евгений по доброй воле к благу всех, дал эту клятву письменно. Эмиссары императора проводили волю светской власти в жизнь не только при избрании папы, они фактически осуществляли власть и над церковным государством. Да и назначаемые папой чиновники зависели от доверенных людей императора, которые, в свою очередь, должны были ежегодно докладывать императору о состоянии дел в папском государстве. Впрочем, строгое подчинение папства светской власти тоже не было длительным и с ослаблением власти императора сошло на нет. После лотаря в империи воцарилась полная феодальная анархия. Центральная власть превратилась в формальность, фактическая власть перешла в руки крупных землевладельцев – епископов и графов, которые, полученные от императора бенефиции, вассальные владения, сделали наследственными, Верденский мир 1843 года фактически означал уже распад империи, выделение Франции и Германии. В развитии Западной Европы после Верденского мира следует выделить два важных момента. Первый – воцарение феодальной анархии, территориальной раздробленности и при этом появление отдельных территориально-политических образований. Второй – как фактор, в определенной мере противодействующий первому дальнейшее продвижение идеи христианского универсализма единственным представителем, но не гарантом, которого оставалось папство. В период понтификата Григория IV, 827-844 года, распад империи Каролингов неожиданно ускорился. Это в принципе должно было бы привести к самостоятельности папы и его государства. Однако через короткое время выяснилось, Если за папством не стоит вооруженная мощь императора, оно превращается в игрушку партикулярных сил. В середине IX века от франков откололась и Италия. Став независимыми князьями, бывшие франкские маркграфы Фриули, Спалета и Тосканы правили на своих землях. Лангобардские герцы рвали друг у друга куски былого лангобардского королевства. А в Южной Италии лонгобардские герцогства Беневента и Салерна боролись за еще остававшиеся там византийские территории – Калабрию, Апулию, Неаполь. В 827 году в Сицилию проникли новые завоеватели – арабы, сарацины. Над опенинами нависла угроза арабского нашествия. Папское государство находилось в середине полуострова, однако оно оказалось под властью семей римских аристократов которые возродили Сенат, титул Патриция. Партии римских аристократов, соперничая друг с другом за власть над папством, пытались опереться на поддержку извне. При избрании папы Сергия II, 844-847 года, столкнулись между собой партия аристократов и общенародная партия Рима. Чтобы избежать ситуации с появлением двух пап, император Лотарь I. Подтвердил изданный 20 лет назад указ о том, что рукоположение папы должно происходить только с разрешения императора и в присутствии его послов. Однако указ и теперь не был притворен в жизнь. В 846 году арабы по реке Тибр поднялись до самого Рима, разрушив незащищенные стеной Аврелиана Базилику Святого Петра и Ватикан. Первым из пап в Ватикане жил папа Симмах. 498-514 года. Строительство папской резиденции на Ватиканском холме начали папы Адриан I и Лев III при поддержке Карла Великого. Папа Лев IV, 847-855 года, опираясь на материальную помощь христианских правителей той эпохи, вел успешную борьбу с арабами. Он же возвел укрепления вокруг Ватикана, Эту часть города стали называть в его честь Чивитос Леонина, львиным городом. Правда, вплоть до авиньонского пленения папы, за небольшим исключением, жили в Латеранском дворце. Здесь была их официальная резиденция. Латеранский дворец довольно далеко находится от Ватикана, но поездки туда и обратно не причиняли папам больших неудобств. При избрании папы Бенедикта III 855 858 года, Римляне поддержали его, а эмиссара императора – антипапу Анастасия, который был многими нитями связан с предшествующим папой Левом IV. В борьбе партий сторонники бывшего и нового папы вновь противостояли друг другу. После периода анархии и беспорядков на всем протяжении конца IX-X веков единственным выдающимся папой был Николай I. 858-867 года, который, вернувшись к идеям Льва I, Дамаса и Григория I, вновь выступил в качестве независимого правителя. Это нашло отражение и во внешних атрибутах власти. Согласно историческим исследованиям, именно он первым стал носить папскую корону. С VII века папы носили белый высокий колпак, Начиная с Николая I, нижняя часть головного убора представляла собой венец, украшенный драгоценными камнями. В начале XIV века этот головной убор был преобразован в тиару. Папа Николай вполне убежденно называл себя земным наместником Христа, викариус Кристи, чья власть исходит непосредственно от Бога. Авторитет папы ⁇ это авторитет Бога, и если на папу, как на носителя высшего авторитета, возложены полномочия высшего учителя, то ему принадлежит и право быть высшим судьей, право высшей законодательной власти. Поэтому приговоры и распоряжения папы равнозначны канонам. Соборы нужны лишь для обсуждения декретов папы. Николай I, видя в папском сане воплощение Вселенской власти, считал себя Рекс Эд Сачердорс Царем и священником, который лишь уступил императору светскую власть, вооруженную власть. Исходя из таких принципов, папа вникал даже в брачные перипетии франкской императорской семьи и выступал против партикулярных проявлений в церкви. Именно папа Николай I начал борьбу против быстро зреющего в западной церкви того времени, конкретнее в церквах отдельных государств и провинций. Стремление к самостоятельности, стремление, которое подрывало папский универсализм. Властолюбивых митрополитов, не признающих верховенство централизованной системы церковного управления, он пытался одолеть, настраивая против них местных епископов. Таким методом ему удалось одержать верх, например, над Равенским и Реймским архиепископами, противопоставившими себя Риму. Как раз в это время на Западе развернулось преобразование системы, в которой ключевыми фигурами являлись митрополиты, в архиепископство. Архиепископ по статусу пользуется в архиепископстве более узким кругом полномочий. Для обоснования и юридического подкрепления своих властных претензий средневековое папство часто использовало так называемые лжи и декреталии сборник постановлений церковных соборов и папских посланий, большей частью подложных. Скорее всего, сборник этот был изготовлен между 847 и 852 годами на территории Реймского архиепископства, а составил его некто, называвший себя Исидор Меркатор. Сборник состоял из трех частей. Первая часть 60 папских посланий от папы Климента I 90-99 года до папы Мальтиада 311-314 года, созданные в эпоху раннего христианства. Все они без исключения представляют собой скомпилированные подделки. Часть вторая – фальшивка, повествующая о так называемом Константиновом даре, а также гальская переработка испанского сборника постановлений различных церковных соборов. Наконец, третья часть – папские декреталии от Сильвестра I, 314-335 год, до Григория I, 590-604 года. 48 из них – явные фальшивки. Составлен сборник был с очевидной целью – служить доказательством верховной власти Папы над епископами. Папы быстро поняли, каким полезным для них может быть этот артефакт. Папа Николай I понятным образом тоже настаивал на подлинности содержащихся в сборнике документов. Чтобы придать подделке большую достоверность, лучше всего было установить ее авторство. Самым удобным для этой цели выглядел архиепископ сидор Сивильский который, надо отметить, в свое время действительно пользовался высоким авторитетом в церковных кругах. То, что лжей Сидоровой декретали и фальшивка, с невызывающей сомнения убедительностью, было доказано в 15 веке. Но за минувшие до этого столетия сборник успел сыграть немалую роль в церковной и политической жизни Средневековья. При Николае I произошел новый церковный раскол. Полемика между Византией и Римом формально носила теологический характер. Патриарх Фотий резко критиковал литургию Западной Церкви, целебат, безбрачие духовенства и западное толкование догмата о Святой Троице. В 867 году на Константинопольском соборе было объявлено о низложении Папы. Однако подлинной причиной дискуссий было острое противостояние Византии и Рима на Балканах, в данном случае из-за Болгарии. Болгарский царь Борис принял христианскую веру по византийскому обряду, но чтобы вывести свое царство из-под давления византийских властей, пошел на сближение с латинской церковью, пытаясь использовать церковное верховенство Рима в противовес Византии. Единство было достигнуто лишь ценой отступления Рима. При Адриане II, 867-872 года, состоялся восьмой вселенский, в то же время последний восточный, собор, 870 год, Константинополь, который отверг учения Фотия, а самого патриарха предал анафеме и временно восстановил церковную общность с Римом. В то же время собор принял решение, согласно которому церковь Болгарии относится к константинопольскому патриархату. Папы второй половины IX века использовали окончательное ослабление Франкской империи для того, чтобы поставить папство, по крайней мере в принципиальной сфере, выше императорской власти. К этому моменту церковь уже заставила Запад принять правила, согласно которому только папа может короновать кого-либо в императоры. Со времен Карла Великого существовала практика, в соответствии с которой император мог объявить своего сына Соправителем. Первым порвал с этим обычаем Лотарь I его сына короновал папа. При распаде имперской власти уже не император выдвигал понравившегося ему кандидата в папы, а папа короновал в императоры угодного ему кандидата. Так впервые произошло в 875 году, когда после смерти императора Людовика II, папа Иоанн VIII 872-882 года. Из нескольких кандидатов выбрал Карла Лысого. В благодарность новый император даже формально отказался от юрисдикции над папством и Римом. Так что папе Иоанну удалось на время восстановить суверенитет римского святого престола. В деятельности папы Иоанна VIII значительное место занимала борьба с арабами. Согласно фульдским анналам, 15 декабря 882 года Иоанн VIII был отравлен своими римскими врагами. Таким образом, он стал первым в длинной бесславной череде пап Средневековья, которые сошли со сцены. С престола святого Петра не из-за естественной, а из-за насильственной смерти. Убийство папы Иоанна VIII стало символической увертюрой к мрачному веку папства папство под властью римского нобилитета, X век. С конца IX до середины X века, с 882 по 963 год, то есть до появления на сцене Аттона I, на святом престоле сменили друг друга 24 папы, которые в истории католической церкви заслужили совокупное название «плохие папы». Правда, папы эти были плохими не как личности, Плохими были скорее обстоятельства, в которых оказалось папство. Империя распалась, практически прекратила свое существование. В Италии вновь возник политический вакуум. Византия уже не могла, а появляющиеся новые феодальные государства еще не могли вовлечь папство в сферу своего влияния и в обмен предоставить ему защиту от внешних врагов. Но если прежде в подобной ситуации папство переживало подъем, то на сей раз вакуум власти привел к упадку. Зато существенно укрепились местные феодальные силы, особенно партии аристократов Спалетта и Тосканы по соседству с Римом. Они захватывали папские владения и, исходя из своих групповых интересов, избирали или смещали, возвышали или убивали пап. Со времен понтификата Сергия III, 904-911 года, Все сколько-нибудь значимые должности в папской бюрократии, чиновные ли, церковные ли, неважно, захватили прежние враги святого престола – аристократы. Итальянское королевство, пришедшее на смену империи, не могло обеспечить защиту папства. Итальянские короли, в находился в Павии, обладали не большей властью, чем герцоги и маркграфы. В Рим они являлись короноваться только для того, чтобы этим хотя бы возвыситься над теми же герцогами и маркграфами. Вследствие всего этого церковная дисциплина расшаталась до предела. Папский двор превратился в арену распутства, убийств и интриг. Церковный сан стал предметом купли-продажи. Светские полномочия пап, становившиеся все более формальными, вновь ограничились лишь двумя римскими герцогствами. Хаос усугублялся еще и по той причине, что в первой половине X века в северной Италии появились мадьяры, совершавшие набеги на города и селения, а на юге, в конце века, еще более опасные завоеватели – норманы. В ix 10 веках Италия представляла собой самый раздробленный в политическом плане регион континента. Политическая раздробленность эта едва ли не на целое тысячелетие станет средой, в которой будет жить и действовать глава Вселенской Церкви и ее центр, вольно или невольно закрепляя эту раздробленность. Несомненно, самой глубокой провальной точкой этой печальной эпохи стал период феодальной монархии, называемой по имени ее главного героя Формозовым временем. Формоз был епископом Порта и на протяжении десятилетий являлся главным советником едва ли не у всех пап. Кардинал-епископ Порта одновременно являлся и главой куриального духовенства. Формоз был близок к семье герцогов Спалетто, одной из самых влиятельных и богатых итальянских аристократических семей. Не скрывая своих папских амбиций, он вступил в конфликт с уже упомянутым папой Иоанном VIII который на одном из соборов лишил его церковного сана и отправил в изгнание. По всей вероятности, сторонники иерарха-изгоя не были совсем не причастны к убийству Иоанна VIII. Новый папа Марин I, 882-884 года, полностью реабилитировал Формоза, который вернул себе и епископство в порта, и былое влияние в Риме. Краткий понтификат Марина достоин упоминания, потому что он был первым папой, который, являясь епископом городка Церы в Этрурии, пересел на римскую епископскую кафедру, что запрещалось церковными законами. В 880-х-890-х годах папы находились под перекрестным огнем фриульского маркграфа Беренгара и сполетского герцога Гвида, соперничавших между собой. Папа Стефан V, 885-891 года, был креатурой герцогов Спалетта, так что после его смерти Формоз наконец заполучил желанный папский престол, который и занимал с 891 по 896 год. Стремясь сбросить с себя рабское иго зависимости от спалетских герцогов, Формоз, который, заметим, кстати, был не только чистолюбцем, но и очень умным, образованным дипломатом, вступил в сговор с германским королем Арнульфом и тем самым навлек на себя неукротимую ненависть Агильтруды, главы сполитанской партии, вдовы умершего Гвида Сполецкого. Однако Формоз и его новый покровитель в 896 году скончались, так что сполитанцы вернули свои позиции в Риме. Новый папа – Стефан VI, 896-897 года стал, не пожелав принести в жертву свое достоинство, послушным орудием мести в руках агильтруды. С именем Стефана VI связана громкая история судебного процесса над извлеченным из могилы телом его предшественника, Формоза. Речь идет о так называемом Трупном Соборе. Заседание Собора состоялось в 896 или 897 году в одной из римских церквей, И скончавшемуся за 8 или 9 месяцев до того Формозу был вынесен приговор. Покойника, одетого в полное епископское облачение, посадили на папский трон, будто живого. Судебный процесс проходил по всем правилам – с обвинителями, защитником, прениями сторон. Самым серьезным обвинением, предъявленным Формозу, было то, что он сменил епископскую кафедру в порто на римскую, хотя прецедент такого рода уже существовал. Однако жаждавшим месте с политанцем осуждение Формоза показалось недостаточным. Труп бывшего папы был подвергнут поруганию. С него сорвали одежду высшего иерарха и переодели в мирское платье, в знак того, что он исторгнут из священнического сословия. Затем, из-за якобы ложной клятвы, у него на правой руке отрубили три пальца, которыми он при жизни совершал благословения. Обезображенный и оскверненный труп Формоза вытащили из церкви и, как заурядного злодея, зарыли в землю. Однако папе Стефану и этого показалось мало. Труп был выкопан и брошен в Тибор. Абсурдный этот спектакль, получивший название Трупного собора, в драматической форме отражает то положение, в котором оказалась верхушка католической церкви. Стефан VI, таким способом расправившийся со своим предшественником, тоже не ушел от судьбы. В 897 году в Риме вспыхнул мятеж. Папу схватили, свергли с престола и задушили в тюрьме. С 897 по 903 год на папском престоле сменилось шесть пап, и почти все они умерли насильственной смертью. Несколько менее жутким, чем в случае с Формозом, периодом этого мрачного века, Были годы, когда нобилитет Италии пытался достичь желаемого упрочить свое благосостояние, совершая манипуляции в сфере семейных связей. Самым эффективным орудием в этом плане были члены семей по женской линии. Через женщин можно было успешно воздействовать на пап, не способных сопротивляться соблазнам. В первой половине X века властолюбивые дамы из некоторых благородных римских семей сажали на папский престол своих любовников, что позже способствовало зарождению легенды о Папессе и о Анне. В самом начале X века власть в Риме захватил в свои руки семейный клан бывшего папского казначея, затем консула по имени Теофилакт. В годы правления папы Сергия III, 904-911 года, этот клан оказывал большое влияние на папский престол главным образом благодаря женским чарам. Феодора, жена Теофилакта, и две их дочери, Морозия и Феодора-младшая, всех трех можно считать средневековыми предшественницами Лукреции и борджа Презрев законы, правила и условности, безоглядно предавались всем мыслимым удовольствием. Не без основания история называет этот период папства порнократией или правлением блудниц, Богатые и влиятельные, жаждущие власти и созданные для власти женщины эти возводили на папский престол своих друзей, любовников, родственников. С папами, не понравившимися им, они не церемонились, не утруждали себя уговорами об отречении, а просто устраняли их. Теодора-старшая посадила на папский трон, среди прочих, архиепископа Равенского. Он стал папой Иоанном X. 914-928 года. Правда, папа этот был скорее энергичным воином-политиком, чем первосвященником. Он лично руководил военными действиями против сарацин. В сражении сам вел солдат на приступ. Морозия же представляла собой, если пользоваться нашими понятиями, тип великосветской куртизанки. Сначала она находилась в любовной связи с папой Сергием III. Затем стала женой могущественного спалецкого маркграфа, а после его смерти вышла замуж за маркграфа Тосканского. Она обладала титулами «Римская патриция» и «Женщина-сенатор». Вся полнота власти в Риме была фактически у нее в руках. Вставшего у нее на пути папу Иоанна X она убила. Та же участь постигла двух следующих пап. Затем она посадила на папский престол под именем Иоанна XI 931-935 года, своего 18-летнего сына, родившегося от внебрачной связи с Сергием III. Вскоре после этого Морозия вышла замуж третий раз, теперь уже за итальянского короля. К тому времени стал взрослым ее сын от первого брака, Альберих, который свою мать, последнего отчима и папу, изгнал или заточил в тюрьму и сам захватил власть в Риме. Таким образом, на протяжении около двух десятилетий она сажала на трон одного папу за другим, но ни в политическом, ни в общественном плане они себя не проявили. Хотя ни в церкви, ни в политике их мало, кто мог ограничивать. Согласно ее завещанию, после смерти ее последней креатуры папы Агапита II (946-955 год) папой был избран родной сын Альбериха, едва достигший 18 лет, Актевиан который правил под именем Иоанна XII, -го, 940-955 года. Так что в этом новом папе светская церковная власть в Риме снова объединились, правда отнюдь не к славе католической церкви. Легенда о Папессе Иоанне была порождена, надо думать, именно эпохой порнократии. Согласно этой легенде, в промежутке между правлениями Льва IV и Бенедикта III На папском троне якобы целых два года сидела некая блудница. Это, однако, невозможно уже по объективной причине. Лев IV был папой с 6 октября 847 года до 17 июля 855 года. Его преемник Бенедикт III с 6 октября 855 года до 10 апреля 858 года. Крайне маловероятно, чтобы кто-либо мог узурпировать папский престол во время менее чем трехмесячного перерыва между двумя понтификатами. Первая запись легенды о Папессе относится к 1083 году у хрониста Мариана Скотта, и благодаря ему она пошла гулять по средневековым источникам. Упоминает ее даже Давид Бландель в 1648 году. Согласно этим источникам, женщина-папа Иоанна занимала престол под именем Иоанн VIII в 855-857 годах. По происхождению она была сестрой одного английского монаха, который занимался в Германии миссионерством. Воспитывалась она в Майнце, затем жила в Энгельсхайме, где продолжала учебу и в частности изучала теологию. В Фульцком аббатстве, которое она посещала в мужской одежде, Девушка познакомилась с монахом, тоже англичанином, и прониклась страстной любовью к нему. Они решили бежать, вдвоем объехали Францию, Италию и, наконец, обосновались в Афинах. Здесь они якобы прожили 10 лет. Иоанна изучала еще и философию. Но юный любовник ее внезапно умер. После этого Иоанна направилась в Рим, где под именем Иоганнес Ангеликус получил разрешение Святого Престола на открытие школы в которой преподавала семь свободных искусств. Она быстро завоевала популярность и благодаря своей набожности, а также глубоким познаниям в области теологии, в 855 году стала кардиналом, а после смерти Льва IV римляне избрали ее папой. Правила она к всеобщему удовлетворению целых два года. Все не могли ею нарадоваться, но в возрасте 32 лет вновь обзавелась любовником в лице придворного капеллана. В конце концов, все-таки обнаружилось, что она женщина, она забеременела. Однажды, участвуя в крестном ходе, процессию, Папесса верхом на коне ехала из Колизея в Латеранский дворец. У нее начались роды, она упала с коня и тут же родила. Называется даже конкретное место, где это произошло, перед амфитеатром Домициана и базиликой святого Климента. Согласно одному из вариантов легенды, Бог покарал грешницу, и Анна и младенец тут же умерли. Как гласит более вульгарная версия, Иоанна и Анна истекла кровью, новорожденного же убили участвовавшие в процессии священнослужители, после чего обоих, чтобы избежать скандала, предали земле. Над могилой якобы была воздвигнута часовня, а позже еще и скульптура, изображающая дородную женщину с младенцем на руках. Статуя действительно существовала, правда, это была статуя Юнонны, извоянная еще в Древнем Риме. С тех пор религиозные процессии всегда обходят это место стороной. Подъем папства и Священная Римская империя Из состояния анархии, X век, папству помогла выйти набирающая силы Священная Римская империя, К этому времени в Западной Европе уже сложился феодализм и возникли феодальные государства. Во второй половине X века германскому королю Аттону I, Великому, 936-973 года, удалось, опираясь на зависимое от него высшее духовенство, справиться с феодальной анархией, нагнетаемой герцогами, и укрепить центральную государственную власть. Высшие иерархи, помогали королю по той причине, что, получив от него крупные вассальные владения и принеся ему присягу, они ожидали от государства защиты своих земель от посягательств со стороны соседей-феодалов. Но германского короля избирали герцоги, титул его не переходил по наследству. Для того, чтобы укрепить свою власть, королю необходимо было стать императором, а путь к этому шел через церковь, то есть через Рим и Италию. Новая роль церкви внутри Германской империи означала не только зависимость церкви, но и перспективу для высших иерархов и церкви. С течением времени обрести большую независимость от императора. Германский король мог справиться с феодальной анархией и находящимися в сфере его влияния высшими иерархами лишь при том условии, что под его влиянием окажется и глава церкви – папа, Но для этого необходимо было ввести в какие-то границы местную итальянскую феодальную анархию. В этом папа и сам пошел ему навстречу, будучи весьма заинтересован, чтобы от находящегося относительно далеко императора получить защиту против местных феодалов. Сейчас, в середине X века, папа оказался в таком же трудном, едва ли не отчаянном положении, как во времена франкского вторжения. Над ним нависла угроза нападения со стороны итальянского короля Беренгара II. Перед лицом этой угрозы папа Иоанн XII обратился с просьбой о вооруженной помощи к германскому королю Аттону I. Быстро подчинив себе Северную Италию, Аттон в 962 году вступил в Рим, где папа возложил на него корону римского императора. Грамота о привилегиях, даруемых Аттоном Римской церкви, регулировала отношения между папой и возрожденной империей, основываясь на королинговой дарственной грамоте. Сначала в грамоте перечислялись территории, которые являются частями папского государства или на которые в принципе распространяется папская юрисдикция. Римское герцогство, Равенский экзархат, Романия и Пентополь. Сицилию и Южную Италию грамота признавала вассальными владениями папы. Император гарантировал папе даже поступление налогов из с Тоскана и Спалетта, но верховную власть над ними сохранял за собой. В пакте папа претендовал еще и на Венецию, Истрию, а также на Корсику. А Тон, следуя духу грамоты Лотаря от 814 года, обеспечивал себе преимущественные права на Рим и на папское государство. Избранного папу не могли интронизировать до тех пор, пока император не утвердит результаты выборов, а папа не принесет присягу на верность императору. Словом, был в основных чертах возобновлен прежний порядок взаимоотношений. В какой-то мере, Аттон освободил папу от давления со стороны нобилитета, но при этом заставил его подчиниться своей власти. Произошло почти то же самое, что при Карле Великом. Несмотря на обещания, оттон не отдал папе отнятые у него в ходе борьбы противоборствующих партий в начале X века, а теперь отвоеванные императором Романью и Пентаполь. Они вернулись к папам лишь в XI веке. Идея политического универсализма, пускай в урезанном виде, вновь появилась и обрела смысл, с 962 года Священной Римской империи, которую лишь гораздо позже назвали Священной Римской империей Германской нации. Возрожденная империя не предпринимала попыток подчинить своей реальной власти весь существовавший в то время христианский мир. Императорский титул обеспечивал первенство среди христианских правителей, но прежде всего означал обязанность защищать римскую церковь, то есть давал и политическое господство над Италией. В X-XI веках, в эпоху правления саксонских королей, Священная Римская империя реализовала свое верховенство в Европе, в тесном союзе с церковью. Немцы, обращая народы в христианство, тоже завоевывали их. Метко констатирует Ранке. Завоевания, кроме Италии, были направлены и на восток, шла христианизация славян и венгров. Возникала таким образом новая республика крестьяна, и во главе ее находились два правителя – император и папа. Император, как защитник церкви, стоял над христианскими государями, а папа осуществлял духовную власть, у него было право короновать императора. Однако республика крестьяна существовала лишь теоретически. Итальянские феодалы, в союзе с папой или противостоя ему, были еще достаточно сильны, чтобы чужеземная германская власть чувствовала себя в Риме неуверенно. Как только Атон покидал Рим, его папам тоже приходилось бежать оттуда. Более того, в 963 году папа Иоанн XII для германского императора свой папа, испугавшись мощи своего мецената, сам стал искать союза с прежними своими врагами против германского императора. Так что в том же 963 году Атону пришлось вернуться в Рим. Он не изложил Иоанна XII и начал настоящий судебный формальный процесс против него. По желанию императора новым папой стал мирянин, чиновник, немец по рождению. Он взял себе имя Лев VIII 963-965 года. Римляне восстали против него, когда император еще находился в стенах города. Германцы утопили мятеж в крови, но как только императорское войско ушло, пришлось бежать и льву. Мятежников подстрекали Иоанн XII и его приверженцы, которые в 964 году без особого труда вновь завладели Римом и восстановили Иоанна в его сане. На сей раз уже они, следуя сложившейся рутине, начали судебный процесс против Льва и его партий. Правда, наказания, которые они обрушили на своих противников, приняли слишком уж радикальный характер, и Иоанн XII до конца своей жизни страшился вместе императора. На место Иоанна римляне избрали папу Бенедикта V, но летом 964 года вернувшийся с войском император не низложил Бенедикта V и отправил его в изгнание в далекий Гамбург, Однако террор, устроенный имперским войском, в какой-то мере возымел действие. Когда Лев VIII в 965 году скончался, римляне направили в Саксонию к императору делегацию, чтобы тот назвал своего кандидата на папский престол. Благодаря этому Иоанн XIII, 965-972 года, именно его назвал император, получил большинство голосов, Избрание прошло в рамках канона. Император Аттон II 972-983 года. Италией занимался мало. Дома ему досаждали свои противники. В результате в Риме вновь захватил власть нобилитет. Почти полвека папским престолом распоряжался клан кресценциев. Сын, упоминавшийся выше феодоры младший кресценции де Феодора, приказал заточить в замок святого ангела и убить протеже императора, папу Бенедикта VI, 973-974 года. Папу же Бонифация VII, 973-984 года, из клана кресценцев прогнали из Рима воинские части императора, и Бонифаций, захватив церковные ценности, бежал не останавливаясь до самой Византии, На несколько десятилетий папство вновь оказалось между молотом и наковальней, между германским императором и римской аристократией. В 983 году, после кончины Аттона II, на троне оказался трехлетний Аттон III. Воспользовавшись этим, кресценции, убив несколько пап, восстановили свое всевластие в Риме. Положение изменилось лишь в 996 году, когда Аттон III всерьез занялся делами империи и вновь навел порядок в Риме. Словно ища способ выгодно вложить деньги, Аттон выбрал одного своего дальнего родственника, немецкого епископа, и посадил его на папский престол. Григорий V, 996-999 года, был первым немцем, ставшим папой. За ним последовал целый ряд его соотечественников. Однако возглавляемый кланом Крисценцев римский нобелитет, надеясь на поддержку Византии, не хотел мириться с немецким засильем. Папу, ставленника Аттона, вновь прогнали, а на папский престол возвели антипапу. Месть императора была ужасна. В 998 году кресценций был обезглавлен на крыше замка Святого Ангела. Антипапа же Иоанн XV низложен, изувечен и привязанный к спине осла изгнан из города. Аттон III не стал возобновлять аттоновые привилегии, он просто потребовал от пап полного подчинения. Еще он сделал попытку справиться с самовластием крупных феодалов, но в этом большого успеха не достиг. На папский престол Аттон возвел под именем Сильвестра II, 999-1003 года, своего учителя и друга, француза Герберта, архиепископа Реймского. Здесь прослеживается явная аналогия – император Аттон I мнил себя Новым Константином, в годы правления которого папой был Сильвестр I. В мечтаниях императора Аттона III и папы Сильвестра II витала Республика Крестьяна, в духе которой они планировали реставрировать империю. Однако в 1002 году очередной мятеж римских аристократов заставил мечтателя императора и его верного папу спасаться бегством. Их власти не хватало даже на то, чтобы держать в узде римлян. Когда в центре Европы возникло первое венгерское государство, Аттон III и Папа Сильвестр II, в полном согласии восприняли это как повод лишний раз продемонстрировать силу идеи христианского универсализма. Именно как символ торжества этой идеи получил Иштван Святой, в 1000 году корону от Сильвестра. Важная деталь, с просьбой о короне Иштван обратился не к Византии, хотя в создании венгерской церкви участвовали и латинские, и греческие миссионеры. Символический смысл дарения короны означал в частности и независимость страны. Этим жестом папа признавал Иштвана суверенным христианским монархом, в семье которого власть передается по наследству. Корона символизировала также божественную суть королевской власти. Иштван, в свою очередь, посвятил страну апостолу Петру. Вот почему позже некоторые папы, например, Григорий VII и Иннокентий III, требовали от венгерских королей вассального подчинения и даже получил титул апостолического посла. По другим версиям, Иштван святой вручил свою страну и свою корону под покровительство и защиту Девы Марии. В более поздние времена венгерские короли обращались к папам, надеясь на помощь в противостоянии деспотической власти германских императоров. После смерти Аттона III, 1002 год, клан кресценцев восстановил свое господство в Риме. В первой половине XI века вновь последовала череда пап, которые в гораздо большей степени зависели от римского нобилитета чем от германских императоров. В первое время всю полноту власти в Риме осуществлял сын казненного кресценция, Патриций Иоанн, назначавший и менявший пап. После смерти Иоанна, 1012 год, власть перешла к другой партии, к потомкам семейства Феодоры Морозии, дом графов Тускулумских. Граф Альберих посадил на папский трон под именем Бенедикта VIII 1012-1024 год, своего брата. Папу Бенедикта следует упомянуть в связи с тем, что он положил начало обычаю, который к нашему времени стал непреложным правилом – менять при избрании имя. До этого такие случаи были редки. Именины же папы отмечают в соответствии с именем, полученным при рождении. Тускулумские графы с далеким германским императором жили в мире. Папа Бенедикт VIII в 1014 году короновал в Риме в императоре короля Генриха II – 1002-1024 года. В Германии Генрих был весьма щедр к высшему духовенству, но именно поэтому он так упорно отстаивал свое право назначать епископов. Стоит также упомянуть, что в 1022 году Генрих в полном согласии с папой предложил собору созванному в Павии. Строго наказывать женатых священников, нарушителей целибата собирались карать, лишая духовного сана. Следующий король Конрад II, 1024-1039 года, тоже стал императором, пройдя обряд коронования в Риме, 1027 год. Но в общем Италия его мало интересовала. Власть над папами в Риме он без сопротивления отдал аристократам. В 1024 году Тосканская партия даже посадила на папский престол мирянина, брата скончавшегося папы. Иоанн XIX, 1024-1032 года, за один день прошел все ступени церковного посвящения. Этот папа получил скандальную славу в связи с тем, что открыто занимался продажей за крупные суммы. И епископских палиев. После смерти Иоанна папой вновь стал протеже Тускулумских графов, 18-летний юноша, получивший имя Бенедикт IX 1033-1046 года. При нем Симония расцвела в такой степени, что сам папа продал свою тиару и трон за весьма крупную сумму некоему архипресвитеру по имени Джованни Грациана который вступил на престол святого Петра под именем Григория VI, 1045-1046 года. Купленное за деньги папство неожиданно было поддержано теми, кто как раз и выступал противником Симонии. Оказывается, новый папа хотел освободить папский престол от юнца Бенедикта, ведущего развратный образ жизни. Тем не менее, участившиеся случаи купли-продажи папского престола вызывали крайнее недовольство как у императора, так и у римского нобилитета. Вновь накопивший сил клан и еще в годы правления Бенедикта IX выдвинул против него антипапу в лице Сильвестра III. Таким образом, в 1046 году на святом престоле одновременно было трое пап – Бенедикт IX, Григорий IV и Сильвестр III. Папы-реформаторы, XI век. В конце концов, власть римской аристократии была сломлена. Совершили это с помощью немецкого духовенства и церковного реформаторского движения Генрихи, императоры из Баварской Франконской династии. При Генрихе III, 1039-1056 года, власть германских императоров достигла своего пика. Интересы императора и папы Вновь на время совпали. Разбогатевшее высшее немецкое духовенство к этому моменту само стало источником феодальной анархии. Для того, чтобы держать их в узде, императоры решили использовать папство. Разумеется, в той мере, в какой папство подчинялось их воле. Поэтому Генрих III решительно выступил в поддержку церковного реформаторского движения, которое было направлено на устранение анархии внутри церкви. И на упрочение централизованного управления. Если император будет сажать на папский престол своих приверженцев, через них он сможет держать папство в руках, и тогда оно станет опорой имперской власти. Так что восстановление авторитета пап отвечало его собственным интересам. Таким способом он сможет приструнить слишком уж распоясавшихся, алчущих полной самостоятельности немецких епископов. Главным образом. По такого рода соображениям Генрих и взял под свое покровительство реформаторское движение, направленное на избавление церкви от деспотизма светской знати и на укрепление прав папы как главы церкви. Партия реформ также стремилась, опираясь на императора, как можно скорее справиться с анархией в Риме. Генрих III отправился в Италию и в 1046 году созвал собор в селении Сутри. Здесь были низложены Папой Сильвестр III и Григорий VI, а вслед за этим на одном из римских синодов объявили низложенным заявившего было о своих правах на престол Бенедикта IX. В качестве кандидата в Папа император предложил угодного ему епископа Бамбергского. Климент II, 1046-1047 года. Тут же короновал Генриха III в императоры. Тем самым союз папы и императора вновь был торжественно скреплен. В XI веке святой престол занимали, сменяя друг друга, несколько пап-немцев. Все они пользовались доверием императора и проводили умеренную реформу церкви. Императору удалось ослабить влияние римских династий на папство, но путь к радикальным реформам он не открыл. Генрих III, по всей вероятности, понимал, Чрезмерное усиление папской власти не отвечает его интересам, так как власть эту папа может обратить против императора. Однако это был объективный процесс, экономические и политические мотивы властных устремлений папства складывались на базе феодальных отношений, принимая форму все увеличивающихся церковных землевладений что уже начинало ощущаться как один из важных факторов, влияющих на степень политической консолидации феодального слоя. В то же время королевские владения в условиях феодализма все более сокращались, и это тоже вело к ослаблению центральной власти. Развернувшееся в первой половине XI века церковное монастырское движение за реформы не следует рассматривать как непосредственную предпосылку григорианского папства, но движение это, вне всяких сомнений, готовило внутри и вне церкви, в равной степени политически и идеологически, почву для папства нового типа. Папство, стремящегося к вселенской власти. Тенденция эта достигла кульминации в фигуре папы Григория VII. Начало движения за реформу церкви восходит к X веку. Истоки его прослеживаются в бургундских, а также лотарингских, бенедиктинских монастырях. Реформаторские настроения поначалу были направлены на решение внутренних церковных проблем. Монастыри зависели от епископов и от феодалов, которые прежде, являясь опекунами монахов, теперь становились их угнетателями. К светским властям монахи не могли обращаться непосредственно, Поэтому в частых судебных процессах, связанных с разногласиями в вопросах землепользования, интересы монастыря представлял его мирской сюзерен, который действовал прежде всего в соответствии с собственными интересами. Если же феодал сам основывал монастырь, то он имел право обложить его податью и назначить настоятеля. Охватившее все общество секуляризация привела к падению нравов среди монахов. В монастырях царили распутство, чревоугодие и пьянство. В среде монашества реформы мыслились главным образом, как возможность освободиться от произвола местной феодальной знати. В этом своем стремлении они нашли горячих союзников в лице и папства, и имперской верхушки. Лотарингская ветвь реформаторства – подпитывалась монашеством в обителях, основанных и руководимых главным образом представителями аристократии. Их цель заключалась в том, чтобы обновить устав святого Бенедикта, восстановить былую дисциплину, строгую мораль и прилежание в молитвах и в труде. Бенедиктинский монастырь Клюни в Бургундии, основал который в 910 году герцог Аквитанский, а первым аббатом был некий граф, пошел еще дальше. Вместе с восстановлением строгой дисциплины ставилась цель добиться независимости от епископов и светских феодалов. Поэтому монастыри объединились в конгрегацию, нити руководства которой сходились к главному настоятелю аббатства Клюни. Стоявший во главе монастыря главный настоятель, аббат, считал себя сюзереном по отношению ко всем монастырям, входящим в конгрегацию. Конгрегация же находилась под непосредственной защитой папы. Клюнийский аббат повелевал монашеским воинством как король и военачальник. Причина его успеха заключалась в том, что он выражал сущностную потребность эпохи, потребность избавления от феодальной анархии. В конце двенадцатого века в конгрегацию входило уже около двух тысяч монастырей. В монастырском реформаторском движении возобладал духовный настрой Григория I, который не ограничивался пределами монастырской кельи. Он хотел спасти для Царства Божьего весь мир. Ориентируясь на этот идеал, он стремился обновить не только духовенство, не только церковь, но и мирян, все общество. Двигаясь к этой цели через постижение глубинной сущности вероучения, через обращение вспять процесса, обмерщение клира через углубление религиозной жизни мирян. Идеи монастырского реформаторского движения, назначенные императором папой немцы принесли с собой в Рим, где в скором времени выковали из них идеологическое оружие вселенского господства Пап, оружие, которое обратилось против императора. Партия сгруппировавшихся вокруг Папы монахов, сторонников реформ, Распространила она всю церковь убеждения, в соответствии с которым монастырями может распоряжаться исключительно Папа. В результате остров стал вопрос о так называемой светской инвеституре. Символический акт посвящения человека в епископский сан инвеститию, торжественное вручение ему перстня и посоха, что собственно и называлось инвеститурой, Христианские государи Европы обычно проводились сами, под тем предлогом, что церковные владения – это вассальные владения, а они являются сюзеренами. Перстень символизировал обручение, духовное единение епископа с верующими, посох же – власть над епархией. Реформаторы же были уверены, что право посвящения в епископы, как и право распоряжаться церковным владением – принадлежит высшей церковной инстанции, то есть папе. Подобные убеждения вполне совпадали с намерениями пап, так как планируемые реформы должны были повысить авторитет пап, расширить сферу их влияния, а значит, означали бы серьезный шаг на пути к реализации церковного универсализма. Имперская власть, пока она считала, что ей удастся удержать в своих руках папство, выступающее за реформы, также поощряла реформаторов. Однако скоро Генрих III, а тем более его сын Генрих IV, вынуждены были понять, что, если они будут двигаться по этому пути, их власть останется без поддержки церкви. В дальнейшем выяснилось, что немецкая высшая духовная иерархия, ревниво оберегавшая свои богатства и свою самостоятельность, тоже совсем не желает поддерживать реформаторские устремления, ослабляющие их могущество, и в разворачивающейся борьбе между императором и папой, встанет на сторону императора. На судьбу пап немцев, чья деятельность тесно переплелась с реформаторским движением, трагическую тень отбрасывает череда их быстро следующих друг за другом смертей. Упоминавшийся выше Климент II, понтификат которого длился всего год, был отравлен. Его преемник Дамас II, епископ Бриксенский, Пробыв папой всего несколько недель, в 1048 году умер от горячки. Тогда Генрих III решил призвать в Рим на папский престол Галинара, архиепископа Леонского, но тот решительно отказался от такого опасного почета. В конце концов папой стал дальний родственник императора Лев IX, 1049-1054 года, горячо поддерживал и церковную реформу, и императора. Папа Лев IX, выходец из семьи эльзасских графов, принес в Рим дух лотарингского реформаторства. Из круга его лотарингских друзей сформируется потом штаб Григорианской церкви. Папа Лев покончил с локальной ограниченностью вопросов, которыми занималась римская курия. Он собрал вокруг себя духовных лидеров церковного реформаторского движения со всей Европы. Опираясь на них в коллегии кардиналов, и с их помощью успешно нейтрализуя местную аристократию. В частности, он сделал кардиналом Фридриха Лотарингского, ранее служившего каноником в Лувене, станет папой под именем Стефана IX. В кардиналы вышел и монах Гильдебранд, который, будучи секретарем изгнанного Григория VI, познакомился с лотарингской идеей в Кёльне, а позже стал активно пропагандировать клюнийское направление, будет избран папой под именем Григория VII. Кардинал Гумберт де Сильва Кандицкий, правая рука папы Льва, был одним из главных теоретиков церковной реформы. Наконец, канцлер Уда, директор папской канцелярии и других папских служб, также попал в Рим из Лотарингского кружка. Лев IX окончательно включил в состав папского государства герцогство Беневента а его преемник Виктор II, 1055-1057 года, присоединил к церковному государству герцогство Спалетто. Первым папой римским, побывавшим на земле Венгрии, был Лев IX. Германский император Генрих III вторгся в Венгрию, и наш король Андраш I дал ему бой при Пожине. Примечание от переводчика. Пожень – венгерское название города Братислава. Немецкое название – Пресбург. Конец примечания. Папа Лев IX поддерживал императора в его восточной политике. Войско Андраша не устояло перед напором императорских сил, и Андраш, не видя пути к спасению, обратился к папе с просьбой помочь в установлении мира. В 1052 году папа Лев IX лично появился в императорском лагере близ Пожени. Император пообещал отвести войска, если Андрош признает его Сюзереном и будет платить подать. Тем временем ситуация на поле боя изменилась в пользу венгров, так что венгерский король отверг условия Генриха. Не нуждался он теперь и в посредничестве папы. Раздосадованный папа, разочаровавшись в венгерском короле, покинул страну вместе с германским войском. В годы понтификата Льва IX произошел окончательный разрыв Рима с Константинопольской церковью. Среди событий, непосредственно предшествующих расколу, схизма, нужно упомянуть следующее. С целью прояснения причин некоторых взаимных обид в Византию по поручению папы направился кардинал Гумберт Сильва-Кандицкий. Он должен был провести переговоры с патриархом Кируларием. Однако они не смогли договориться по некоторым формальным вопросам, поэтому 16 июля 1054 года папский легат, кардинал Гумберт, возложил на главный алтарь храма Святой Софии грамоту папы Льва IX об отлучении византийцев от церкви. В ответ на это патриарх на соборе предал папу Анафеме. С точки зрения церковной политики, Причиной окончательного разрыва явилось то, что патриарх считал главой Вселенской Церкви себя и не признавал верховенство Папы над Восточной Церковью. Конечно, за расколом стоят более глубокие исторические причины. Различие путей феодального развития Византии и Запада, их отдаление друг от друга. После раскола граница между римско-католической и восточной греческой церквами проходит в Европе по восточным окраинам Польши и Венгрии. Пока папство не порвало окончательно с константинопольским христианством, внутри Вселенской христианской церкви, хотя и в довольно четких границах, существовало два центра. В Западной латинской католической церкви носителем верховной власти был римский папа. В Восточной церкви греческого обряда – константинопольский патриарх. После разделения церквей это состояние перестало иметь место, хотя в принципе римские папы никогда не отказывались от своей юрисдикции по отношению к восточной церкви. Что касается единства католической церкви, то оно в плане догматов и форм управления к этому времени упрочилось. Хранителем и символом единства был папа римский. Император Генрих III скончался в 1056 году. Новым германским королем стал малолетний Генрих IV. Ослабление императорской власти при регенстве императрицы Агнессы позволило папам окончательно сбросить опеку светской власти. Когда в 1057 году папой был избран кардинал Фридрих под именем Стефана IX, 1057-1058 года, имперский дом был поставлен в известность об этом постфактум. Канонические правила выборов предусматривали получение согласия императора лишь задним числом. Папа Стефан IX назначил Петра Домиане одного из идейных вождей романской эпохи, кардиналом-епископом Остии. Духовность романской эпохи усвоила принцип Григория I, который хотел оставаться «знающим, но премудро невежественным». Примечание от переводчика Имеется в виду известное изречение Григория I, связанное с освоением папой духовного наследия святого Бенедикта. Цитата. Он удалился, зная, что ничего не знает, и премудро невежествен. Конец цитаты. Конец примечания. Герой романской эпохи – это монах, мастер формирования душ человеческих. Перед теологией должна склоняться любая наука. Вождями теологов-практиков типа Григория были Петр Дамиани и сам Гильдебранд. Однако наряду с теологическим обоснованием движения за церковные реформы и политики реформирования папства остро необходимы были правовые аргументы. Для всех лидеров клюнийского движения важную роль играла сформулированная папой Гласием политическая доктрина ⁇ учение о двух мечах то есть о двух самостоятельных властях. До середины XI века господствовала точка зрения, что реформы могут начаться при поддержке светской власти. До этого церковь считала, что каноническое избрание иерарха совместимо с правом короля или какой-либо другой светской власти на инвеституру. Дело в том, что в раннем средневековье под каноническим избранием Подразумевался ритуал, когда назначенного королем или каким-либо вельможей, епископа или аббата, утверждали затем клир и народ. Если обратиться к современной терминологии, епископа или аббата не избирали, а так сказать, визировали его назначение. Светский патрон нарушал канон лишь в том случае, если назначал своего кандидата епископом, не обращая внимания На недовольство народа и духовенства. Практически также обстояло дело и при избрании папы. Меняться такой подход стал под влиянием клюнийских идей лишь в середине XI века. Идеалом для клюнийских реформаторов было духовенство монашеского типа, исключающее брак. Поэтому они боролись за Целебат и избирающее высших иерархов без вмешательства со стороны светской власти. Поэтому они выступали против симонии и светской инвеституры. Реорганизация церкви в монастырском духе была возможна лишь сверху, при условии поддержки из Рима. Идеологической подготовкой к назревающему между папой и императором конфликту послужила книга кардинала Гумберта «Против симонистов», в которой содержалась правовая аргументация нового толкования избирательного канона. Согласно Гумберту, канонические выборы должны включать три этапа. Первый. Первое слово принадлежит духовенству, оно имеет право выдвинуть кандидатуру, после чего свое мнение выражает народ. Второй. Митрополит утверждает факт выборов, затем епископы данного округа на специальном богослужении совершают рукоположение нового епископа. Третий. Когда все это должным образом выполнено, Политическая власть утверждает результаты. В реальности все происходило в обратном порядке. Согласно представлениям Гумберта, никто, даже князья, не обладает правом светской инвеституры. Передача правообладания, касающегося церковных должностей и относящихся к ним землевладений, как и символическое вручение перстней и посоха, все это сугубо церковные акты, и совершать их могут только епископы, участвующие в посвящении. Книга Гумберта послужила основой для появившегося в 1059 году статута об избрании пап. К предыстории этого события относятся следующее: Когда папой стал Бенедикт X, 1058-1059 года, ставленник римской аристократии, возглавляемой тускулумскими графами, кардиналы Петр Домиани и Гильдебранд предложили избрать папой кандидата от императорского двора флорентийского епископа Гебхарда, взявшего имя Николай II 1059-1061 года. Выборы состоялись в Сиене. Это был первый случай, когда выборы действительно проводились без всякого участия светской власти, под присмотром кардиналов-епископов и к тому же не в Риме. Свидетельством изменений Явилось и то обстоятельство, что кардинал-архидиакон Гильдебранд короновал Николая II по обряду, положенному королям. В 1059 году, после того, как Бенедикт на соборе в Сутри был низложен, Николай II перебрался в Рим. Фактическое руководство Курии при папе Николае II находилось в руках кардинала Гумберта. В 1058 году Латеранский собор, собравшийся в апреле в дни поста по инициативе кардиналов Гумберта и Гильдебранта, принял решение, наряду с запретом симонии и светской инвеституры, придать церемонии, имевшей место при избрании Николая II, вселенский характер. Декреталия, посвященная этим выборам и начинающаяся словами «in nomine domini» во имя Господа, в переводе с латинского соблюдается с некоторыми изменениями и поныне. С целью устранения помех симонистских вмешательств при избрании Папы Собор постановил следующее. Определяем и постановляем, чтобы при кончине первосвященника Римской Вселенской Церкви кардиналы-епископы и епископы первым делом, собравшись вместе, тщательно обсудили кандидатуры и пригласив, без промедления кардиналов-клириков, произвели выборы, а остальное римское духовенство и миряне выразили бы свое одобрение выбору нового папы. Таким образом кардиналы-епископы и принимают решение относительно кандидатуры папы в своем кругу и вместе с остальными кардиналами избирают своего кандидата. Затем духовенство и народ одобряют эту акцию. Чтобы недруг Купли каким-либо воровским способом не сделал свое дело, Преосвященные мужи должны избрать, а остальные признать нового первосвященника. То есть от симонии, как они считали, можно избавиться, исключив из процедуры выборов светский элемент. Папа, если он избран не по каноническим правилам, не может быть рукоположен на престол. Избрать же они его должны из недр этой самой церкви, если найдется достойный. Если же не найдется, то в другой. Выборы Папы по возможности должны происходить в Риме, однако если это наталкивается на препятствия, то в любом другом месте. Если после канонического избрания обстоятельства не позволяют провести интронизацию Папы в Риме, то несмотря на это его считают Папой и он с момента избрания осуществляет верховную власть. Тех же, кого в нарушении этих положений изберут папой и рукоположат незаконно, постигнет отлучение от церкви и анафема. Декретадий папы Николая II от 1059 года, отражавший стремление церкви к независимости, положил начало фактическому оттеснению светской власти от выборов папы и передаче этого вопроса в руки церковной аристократии, то есть в руки корпуса кардиналов. Императора новые правила вообще не упоминают, явно имея в виду, что он не должен иметь отношение к процессу выборов. Немцы к подобному вызову не могли отнестись равнодушно, но при первых же признаках угрозы с их стороны Николай пошел на заключение союза с бывшими заклятыми врагами пап – норманами. Союза, направленного против императора. В 1046 году Роберт Гвискар – сын нормандского герцога Танкреда, прибыл в Южную Италию и постепенно прибрал к рукам бывшие греческие провинции Калабрию, Апулию. Главенство Папы над этими территориями в свое время признал еще император Аттон I. Это и было причиной неугасшей до данного момента вражды между норманами и Римом. В 1059 году Папа, смирившись с реально сложившейся ситуацией, отдал эти территории Роберту в ленное владение, тем самым легализовав завоевания норманов. Взамен он ожидал и получил вооруженную защиту от посягательств со стороны императора. Таким же образом Николай уладил разногласия с Норманом Ричардом, герцогом Капуанским. После смерти Николая римская партия реформ попыталась довести дело до окончательного разрыва с императором. Намереваясь упредить вмешательство императора, Гильдебранд спешно провел выборы. Кардиналы избрали папой Александра II, 1061-1073 года, в то время как Генрих IV поддержал выдвинутого римской аристократией антипапу Ганория II, 1061-1072 года. Двойные папские выборы в Риме вылились в кровавые уличные побоища, напоминающие подобные события предыдущего столетия. При этом соотношение сил враждующих сторон было примерно равным, и лишь смерть Ганори положила конец беспорядкам. Александра II и Гильдебранда поддерживали воины нормандского герцога Ричарда и Скапуи. К концу понтификата Александра II власть фактически была уже в руках Гильдебранта. Правление Александра II стало периодом, когда партия «Реформ» одержала победу. Папа Александр еще до выборов, будучи главой Миланской партии, завоевал полное доверие римлян. В его лице на папский трон взошел лидер городского народного движения, недовольного ситуацией в церкви. За этим удивительным событием, ставшим важной вехой в истории папства, стоят результаты быстрого развития итальянских городов в X-XI веках. В X веке произошло разделение труда между деревней и городом, между промышленностью и сельским хозяйством. В городах вновь оживилось товарное производство, бурно развивалась торговля. В формировании нового статуса городов значительную роль играла церковь. Светские феодалы жили за пределами городов. Епископы же, со времен античного Рима, постоянно находились в городе. Одна из норм церковного права даже прямо указывала, что место пребывания епископа является город. Присутствие епископа обеспечивало городу высокий ранг и защиту. Город был экономическим и административным центром церковных владений. Опираясь на свою экономическую мощь, Города во второй половине X века впервые сделали попытку освободиться от власти феодалов-сюзеренов, церковных и светских. Сначала это имело место в Северной Италии. Органом формирующегося самоуправления стало коммуна. Движение коммун тесно переплеталось с ересями, которые в ту эпоху, когда мышление было неотрывно от религиозных рамок, служили идеологическим обоснованием своего рода освещением борьбы формирующейся буржуазии за свои права. Городские жители ощущали гнет феодалов в первую очередь через епископов, поскольку епископ был их феодальным сеньором. Так что ненависть их обращалась и на епископа. В этом объяснение того, что антифеодальная борьба европейской буржуазии находила выражение в религиозной форме, в еретических движениях, на протяжении столетий развивалась в рамках религиозного мышления, до конца сохраняя антиклерикальную окраску. Возникшее в городах Северной Италии протестное движение Патария, один из кварталов Милана, блошиный рынок, назывался Патария, а его обитателей звали Патаренами. Было одновременно и первой пробой сил в борьбе между папой и императором. В лице митрополита Миланского папы получили сильного соперника. Милан был итальянским центром имперской церкви, где глубокие корни пустило богатое, но сугубо аристократическое культурное наследие епископа Амвросия Медиаланского. В миланский капитул принимали лишь членов аристократических семей. Симонианские махинации миланского духовенства и несоблюдение целебата Давно уже вызывали недовольство партии Церковных Реформ. В 1056 году, после смерти Генриха III, жители ломбардских городов Милана, Лоди, Павии начали вооруженную борьбу против богатого, зараженного симонианством, содержавшего наложниц, духовенства, требуя восстановления демократических порядков, которые были свойственны ранней христианской церкви. Социальный протест, направленный против феодального высшего духовенства, подпитывался чувством национального ущемления, объектом которого были стоящие за миланским архиепископом чужеземные завоеватели, и в первую очередь, конечно, германский император. Патарены вскоре установили связь с церковным реформаторским движением, а также с папской Курией. Поскольку миланский архиепископ Видо – получил свою кафедру благодаря императорской инвеституре, то папы один за другим отказывались признать его законным главой епархии. Так народное движение в Милане получило неожиданную поддержку со стороны Рима. Реформаторское духовенство виртуозно лишило Патарию социальной остроты и подчинило ее централистским целям Рима. Заслуга заключения союза между Курией и лидерами партии принадлежала Гильдебранду, А дело архиепископа Вида сыграло роль кассус Белли в растянувшейся на десятилетия борьбе вокруг вопроса об инвеституре. Борьбу эту, направленную против имперской власти, папство вело, опираясь на лотаринских реформаторов и используя в своих интересах патаренов и норманов. Император же, пытаясь сломить сопротивление римской курии, нашел себе ценных союзников в лагере римского нобилитета и в североитальянском высшем духовенстве.